Глава семьдесят первая Закрыв за полицейским дверь, Марк тут же устремился в ванную и опустился на колени перед унитазом. Его вырвало, потом еще раз. Наконец он поднялся, нажал на кнопку смыва и прополоскал рот холодной водой. Одежда на нем пропиталась потом, хоть выжимай, волосы тоже липли к голове. Из-за шума воды ворон едва не пропустил телефонный звонок — Он успел схватить трубку на последнем сигнале, после которого вызов перенаправляется на голосовую почту. «Да?» «Это Марк ворен осведомился какой-то незнакомый мужчина, говоривший с отчетливым австралийским акцентом. Что-то в его голосе немедленно насторожило Уоррена. «Этот номер не указан в телефонном справочнике. С кем имею честь?» «Меня зовут Вик». «Я тут вместе с твоим дружком Майклом. Это он дал мне твой номер. Вообще-то он хочет перекинуться с тобой парой слов. Мне позвать его?» «Да». Марк судорожно прижал трубку к уху. Его начало трясти, а затем он услышал голос Харрисона. Вне всякого сомнения, это действительно был его компаньон. Вот только издавал он звук, слышать который Уоррену прежде не доводилось». Рев боли, словно бы зародившийся в самой глубине души бедняги, и затем, подобно поезду из туннеля, вырвавшийся наружу кошмарным крещендо чрезвычайной невыносимой муки. Марк отдернул трубку от уха. Вопуль стих, послышалось слабое поскуливание, а следом новый крик Майкла. «Нет! Пожалуйста, не надо! Нет! Нет!» Потом опять заговорил «Вик!» «Готовь поспорить, Марк. Ты ломаешь голову, что же такое я делаю с твоим дружком, а?» «Не переживай. Узнаешь, когда получишь очередную посылку с завтрашней почтой». «Чего вы хотите?» — выпалил Уоррен. Как ни напрягал он слух, от Майкла больше не доносилось ни звука. «Хочу, чтобы ты перевел кое-какие деньжата из вашего банка на Каймановых островах на номер счета, который я тебе вскоре назову». «Но это невозможно, даже если бы я согласился. Для любой операции требуются две подписи — Майкла и моя. У вас там в конторе лежит в сейфе доверенность, подписанная вами обоими на имя адвоката на Каймановых островах. И еще с прошлого года, когда вы вдвоем отправились в недельное плавание и надеялись заключить сделку с недвижимостью на гренадинах, но тогда у вас не получилось. Вы забыли уничтожить эту доверенность. Что как раз очень кстати, на мой взгляд». — Откуда, черт побери, ему это известно? — подумал Марк. А вслух произнес. — Я хочу поговорить с Майклом. Не слушать, как он визжит от боли, а просто поговорить. Окажите мне такую любезность. На сегодня ты уже достаточно с ним наболтался. Пока оставляют тебя обдумать ситуацию, Марк. А чуть погодя, побеседуем по душам. И вот что, приятель, ни слова полиции, иначе я очень-очень разозлюсь. На этом связь. Оборвалась. ворон немедленно ткнул кнопку автоматического набора последнего номера. Его, впрочем, совершенно не удивило, когда в ответ раздался механический голос, аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Тогда он в очередной раз позвонил Эшли. К его облегчению она отозвалась сразу. «Слава богу, ты куда пропала?» «В каком смысле?» «Я пытался до тебя дозвониться, а ты не брала трубку». «Ну, на массаж сходила. Кому-то из нас ведь надо сохранять ясную голову, как считаешь?» «Потом заглянула к матери Майкла, а теперь направляюсь домой. Можешь заскочить ко мне прямо сейчас, немедленно?» «У тебя язык заплетается. Опять пил?» «Кое-что произошло, надо обсудить. Давай утром поговорим». «Нет, дело безотлагательное. Требовательность его тона возымела действие и Эшли неохотно уступила». «Ладно, только сомневаюсь, что заезжать к тебе — хорошая идея. Давай встретимся на нейтральной территории. Как насчет какого-нибудь бара или ресторана? Ага, там, где нас весь мир услышит, вообще зашибись. Просто будем говорить потише. Разве это так сложно? Все лучше, чем если меня увидят на пороге твоей квартиры. Господи, да у тебя паранойя! У меня? Кто бы говорил о паранойе? Так где встречаемся?» Уоррен задумался. Через полчаса за ним должна была заехать полицейская машина. Добираться до места полчаса, и там он проведет от силы минут десять. Еще полчаса на обратную дорогу. Рассудив, что в понедельник в восемь вечера народу везде будет немного, Марк предложил встретиться в итальянском ресторанчике возле Королевского театра. У них есть на верхнем этаже большой зал, где сегодня почти наверняка будет пусто. «Да уж, пусто. Как бы не так». К удивлению Марка, ресторан напоминал потревоженный улей. Он совсем позабыл, что город все еще отходил после Брайтонского фестиваля, так что рестораны и бары по вечерам были битком набиты». Поэтому почти все места наверху оказались заняты, и его втиснули за столик, зажатый столом на 12 персон, за которым гуляла какая-то компания. Эшли пока еще не появилась. Заведение выглядело типично итальянским. Белые стены, маленькие столики с бутылками из-под кьянти в качестве подсвечников и крикливыми бойкими официантами. Поездка в Кроуборо и обратно никаких сюрпризов не принесла. Два молодых детектива на машине без опознавательных знаков почти всю дорогу до леса яростно спорили о футболе, а на обратном пути обсуждали крикет. Интереса к нему они практически не проявляли, разве что пожаловались, что их дежурство должно было закончиться еще час назад. Естественно, полицейские торопились поскорее вернуться назад, и марка подобное отношение не могло не радовать. Он указал им на начало грунтовки с двойными решетками, а потом лишь сидел дождал, пока они вызывали на место поисковую команду. Довольно скоро прибыла колонна микроавтобусов, возглавляемая полицейским рейндж-ровером. Марк выбрался из машины и объяснил, как далеко нужно ехать. Однако желание присоединиться к поисковикам не изъявил. Ему совершенно не улыбалось оказаться рядом с полицейскими, когда они найдут могилу. А в том, что они ее обнаружат, сомневаться не приходилось». Сейчас Уоррену отчаянно хотелось выпить, но он затруднялся с выбором. В конце концов за него решила жажда, и он заказал пиво перроне, а затем, чтобы отвлечься от мрачных мыслей, принялся изучать меню. Через минуту появилась Эшли. «Что, без спиртного никак не можешь?» — пожурила она его в качестве приветствия и, обойдясь без поцелуя, протиснулась на место напротив. Бросила неодобрительный взгляд на буйных соседей, гогочущих над анекдотом, и положила на столик шикарную розовую сумочку от Прада. Марк решил, что Эшли сегодня прекрасна, как никогда. На ней была стильная, рваная, кремовая блузка, щедро и очень эротично демонстрирующая грудь. На шее узкий чокер, волосы собраны в хвост. Вид у женщины был цветущий и непринужденный. От нее пахло шикарными духами, название которых Уоррен вспомнить не мог». Он улыбнулся любовнице и сказал, «Выглядишь просто потрясающе». Взгляд Эшли нетерпеливо бегал по залу, словно бы в поисках официанта. «Спасибо, сам-то ты смахиваешь на кусок дерьма. Через мгновение поймешь, почему». Едва ли обращая на него внимание, Харпер подняла руку. Когда к ней наконец-то подбежал официант, она высокомерно заказала минералку Сан-Пелегрина. «Может, хочешь вина?» — засуетился Уоррен. «Лично я выпью». «Вообще-то тебе уже пора переключиться на воду. В последнее время ты и без того чересчур налегал на спиртное. Ты должен остановиться и взять себя в руки, понимаешь?» «Понимаю. Может, так и сделаю?» «Да ради бога, поступай, как знаешь», — пожала плечами Эшли. Марк попытался взять ее за руку, однако девушка отстранилась и теперь сидела, вытянувшись в струнку и скрестив руки на груди. «Да, пока не забыла. Завтра хоронят Пита. В два часа церковь доброго пастрия Дайкроуд. Люка в среду, но точное время мне пока не сообщили. Насчет Джоша и Роба тоже еще неизвестно. Ну так что там у тебя такого грандиозного произошло?» Официант принес воду, и пара сделала заказ. Когда они остались одни, Уоррен выложил историю про палец. «Да быть такого не может, Марк!» Она потрясенно покачала головой. Пакет с пальцем остался в холодильнике у него дома, но записку он прихватил с собой. Эшли внимательно изучила послание, прочитала его несколько раз в полнейшем изумлении, беззвучно проговаривая слова. Внезапно глаза ее вспыхнули гневом, и она обвиняющим тоном выпалила. «А это часом не ты ли сам все это и подстроил?» Настал черед Уоррена испытывать потрясение. От возмущения он даже не сразу нашел слова. «Что? Ты вправду думаешь, будто я где-то удерживаю Майкла? Что это я отрезал ему палец? Может, я и небольшой его поклонник, но творить подобные мерзости? Бросить человека задыхаться в гробу — это для тебя проще простого. А сделать с ним что-нибудь мерзкое, палец отрезать, например, ну прямо-таки ни за что. А, прекрати, Марк, что за чушь ты несешь?» Он огляделся по сторонам, обеспокоенный тем, что его собеседница говорит слишком громко. К счастью, окружающие не обращали на них никакого внимания. Уоррену просто не верилось, что любовница вдруг ополчилась на него подобным образом. «Эшли, да ты что? Это же я, Марк! Господи, что на тебя нашло? Мы же с тобой действуем заодно, ты и я, разве не так? Мы любим друг друга, мы вместе, так ведь?» Девушка разом смягчилась и, покосившись на соседей, взяла Марка за руку, поднесла ее к губам и нежно поцеловала. — Милый, — тихо проговорила она, — я так тебя люблю. Просто я в шоке. — Как и я. — Наверное, каждый пытается справиться со стрессом по-своему. Уоррен кивнул и тоже поцеловал ей руку. — Мы должны как-то помочь Майклу, — заметил он однако эшли покачала головой с какой стати все складывается идеально неужели ты не видишь нам как раз таки ничего не нужно делать этот тип вик ты сказал он возомнил будто ты забеспокоишься потому что майкл твой деловой партнер она ухмыльнулась просто чудеса в решете». погоди я еще не все тебе рассказал марк допил пиво и оглянулся на зал в надежде что ему уже несут вино Затем поведал любовнице о телефонном звонке Вика и страшных воплях Харрисона. Эшли выслушала его молча. «Боже, бедный Майкл! Он...» Она закусила губу, по щеке у нее скатилась слезинка. «То есть... Ох, ну и ну...» Девушка закрыла глаза, но уже через пару мгновений устремила на Марка пристальный взгляд. «Но как? Как, черт побери, этот тип нашел Майкла?» Уоррен решил не говорить Эшли прямо сейчас о визите Грейса, пока хватит с нее плохих новостей. Мне только и приходит в голову, что он просто случайно наткнулся на могилу. Спрятана-то она была не очень. Черт, парни же планировали вернуться через час-другой. Потом я немного замаскировал закопанную яму, но все равно обнаружить ее было несложно. Какой-нибудь бродяга запросто обратил бы внимание. «Ладно бы, если бродяга» мрачно отозвалась Эшли. «Но этот похититель явно птица другого полета». «Ну да, наверное. Аферист какой-нибудь. Или просто ловкач». Нашел Майкла и догадался, что это и есть тот самый богатый парень, которого все ищут. Учитывая, какой шум подняла пресса, это было несложно. Скумекал, что такой шанс раз в жизни выпадает, и перевез его в другое место. Потом прислал мне письмо с требованием выкупа вместе с доказательством, что Майкл и впрямь у него. «А как? Откуда ты? Мы? Да кто угодно!» Запинаясь, проговорила Эшли. Я хочу сказать, откуда нам знать, что это действительно палец Майкла? Недели три назад мы с Майклом делали на яхте мелкий ремонт. Днем в субботу, не помнишь? Смутно. Майклу тогда дверью гальюна прищемила указательный палец. Он попрыгал, поматерился, потом сунул палец под холодную воду. А через несколько дней показал мне черную полосу, что осталось на ногте. Уоррен умолк и на пальце, который прислали в конверте, была точно такая же черная полоска. Этого достаточно?» Тут Эшли подали щедрую порцию салата из авокадо, моцареллы и томатов, а перед Марком поставили большую миску министроны. Когда официант удалился, девушка спросила, «Ты собираешься сообщить в полицию? Рассказать этому ищейке? Как его суперинтенданту Грейсу?» Задав этот вопрос, Эшли принялась за еду, Уоррен решив дать супу немного остыть, погрузился в размышления, обдумывая возникшую дилемму. «Если они расскажут полиции, и похититель приведет свою угрозу убить Майкла в исполнение, это послужит изящным разрешением создавшейся ситуации. Вот только крик боли, который издавал компаньон, пронял его. Все произошедшее до этого казалось Марку каким-то нереальным». «Гибель всех парней в автокатастрофе, вылазка к могиле и похищение дыхательной трубки, даже доносившиеся из гроба вопли Майкла его не тронули. Ну так, чтобы по-настоящему. А вот крики, которые он услышал в телефонной трубке, почему-то подействовали. «Похоже, Палм все еще у Майкла. Если он останется в живых, то поймет, что я знал о месте его захоронения». «После катастрофы вопрос о его выживании ни разу не поднимался», — парировала Эшли, и, чуть поколебавшись, раздраженно добавила. «Или я ошибаюсь?» Уоррен молчал. Вместо обычно присущей ему организованности и сосредоточенности сейчас в мыслях Марка царил полнейший хаос. Они же вовсе не собирались причинять Майклу вред, устроив розыгрыш на мальчишнике. То была всего лишь расплата за все его шуточки — И изначальный план, который разработал он и Эшли, тоже не подразумевал какого-либо насилия над Харрисоном, верно ведь? Эшли всего лишь собиралась выйти за него замуж и разжиться половиной его доли в WM Properties. К тому моменту, когда на свидетельстве о разводе просохли бы чернила, у них уже имелось бы достаточно голосов, чтобы взять компанию под свой контроль». Затем они вывели бы Майкла из совета директоров, и ему, как миноритарному акционеру, только и оставалось бы, что уступить им по дешевке свою долю акций. «Так какого же черта, спрашивается?» Марк молчал, когда прилетел из Лица и узнал про ДТП. «Почему? Почему?» Разумеется, ответ был ему прекрасно известен. Молчал он из чистейшей ревности – потому что ему была невыносима одна лишь мысль о медовом месяце, который Эшли проведет с Майклом. А тут решение проблемы само свалилось с неба. «Ну так что?» — ворвался в его мысли настойчивый голос Эшли. «В каком смысле?» «Тьфу ты! Алло, очнись! Поднимался когда-нибудь вопрос о выживании Майкла или нет?» «А? Нет, конечно же нет. Что и требовалось доказать». Девушка устремила на него суровый пристальный взгляд. Марк не отводил глаза, но в голове у него снова и снова проигрывались ужасные крики боли. «Если бы ты только слышала их, Эшли!» — подумал он. «Ах, если бы ты только это слышала!»